Восьмидесятое. Искусство и природа. Греки, или, по крайней мере, афиняне, любили послушать искусную речь. Можно сказать, они испытывали к этому какое-то поразительное пристрастие, которое более чем что-либо другое отличает их от негреков. И потому даже от театральной страсти они требовали красноречия, И даже неестественность драматического стиха не мешала им упиваться ею. Ведь в жизни страсть не столь уж велеречива. Она застенчива и молчалива. И даже если она находит слова, то произносит их к стыду своему так сбивчиво, так бестолково. И вот теперь мы все, благодаря грекам, привыкли к этой театральной неестественности, так же, как мы терпеливо сносим неестественность другого рода, поющую страсть, и терпим ее, надо сказать, с радостью, благодаря итальянцам. Для нас это уже стало потребностью, каковую мы не можем удовлетворить в жизни. Нам хочется слышать, как люди, оказавшиеся в самых трудных ситуациях, продолжают неспешно изъясняться языком внятным и отчетливым. Мы теперь приходим в неописуемый восторг, если трагический герой – находит еще нужные слова, веские доводы, убедительные жесты там, где жизнь уже висит на волоске, когда на самом деле всякий нормальный человек, как правило, теряет голову и уж, конечно, забывает все красоты речи. Ничто так не услаждает гордыню человека, как этот вид отклонения от природы, оттого-то он так любит искусство, ибо оно является воплощением высокой героической неестественности и условности драматурга справедливо упрекают в том что форма его стиха порой лишена достаточной ясности и вразумительности и всегда остается что то недосказанное о чем он предпочитает молчать также не вызывает восторга сочинитель оперной музыки который не умея выразить душевного волнение подходящей мелодией наполняет музыку какими то аффектированными криками и писками призванными по его разумению, передавать, так сказать, естественное возбуждение. Вот где как раз и не нужна естественность, вот здесь и не следует подражать природе, вот где следует отбросить сладкую привычку обольщаться иллюзией, ибо есть нечто достойное большего восхищения. Греки добились на этом пути очень многого, они зашли так далеко, что даже оторопь берет. Посмотрите, как они, стараясь сузить сценическое пространство, не допускали использования глубокого заднего плана, боясь какого-нибудь лишнего эффекта, как сковывали строгими правилами движения, мимику и жесты актера, превращая его в напыщенное, неповоротливое, застывшее пугало, наряженное маскарадной маской. И точно так же они лишили права страсть не выставлять себя на показ, остаться где-нибудь на заднем плане и предписали ей изъясняться языком высоким и изящным. То есть они сделали все, чтобы воспрепятствовать всякому непосредственному воздействию образов, возбуждающих страх и сострадание. Этого-то они как раз и не хотели, страха и сострадания. Хвала и слава Аристотелю. Он думал, что его рассуждения о высшей сущности — и назначении греческой трагедии бьют не в бровь, а в глаз. Да уж куда ему? Он явно промахнулся.